Глава шестнадцатая. «Если в какой-то вечер ты не увидел огня...» Аурика протягивала руки. Аурика гладила Артура по щеке. Не стеснялась, подлетая то справа, то слева. Аурика приближала свои губы к его, но ничего не происходило. Ее можно было только видеть, но не чувствовать. Артур долго стоял в полутьме у входной двери вглядывался в ясные светлые глаза, из которых капали крупные невесомые слёзы. Аурика, повторял он дивное имя, Аурика, «Аурико!» «Не уходи!» «Нет, то есть ты иди, Артур!» — звучал дрожащий нежный голос. «Да, да, сейчас!» И он не шёл, не шёл, не шёл. Расстаться с чудом было выше его сил. Ударил гром, гулким эхом прокатился по комнатам. — Ты не боишься? — проговорила Аурика, вздрогнув. Артур покачал головой и вдруг понял, что все это время именно в его голове голос Аурики и раздавался. Стукнул ногой по сломанному стулу. Деревянный звук ни с чем было не спутать. Ему даже слабенькое эхо ответило. Аурика же говорила ему в сознание, в душу. Так что, может быть, её голос, её слова где-нибудь там у него в хранилищах мозгов останутся? Надеюсь. Как обычно, перехватила его мысль Аурика. Ей надо было к папе. Артур не мог не понимать этого. Ведь сколько им осталось? Нельзя терять мгновение. Скорее, к родному человеку. «Прощай», — шепнул Артур, хотя мог бы и просто подумать. «До свидания» раздался голос-колокольчик. «Да, да». Сейчас не было команды уходить, не оглядываясь. Артур шёл по дороге, оборачивался, смотрел на дом, скрипел зубами, вёл вел велосипед в поводу. Далёкий гром, тяжёлые дождевые тучи над долиной, в конечном счёте всё это заставило его сесть в седло и крутить педали. На трассе он разогнался, стараясь обогнать надвигающуюся низкую тучу с дождём сбивал дыхание, щурился от наползающего на глаза пота, но мчался без остановок. Так и доехал до дома, специально загоняя себя, чтобы не думать, чтобы не было больно. На следующий день теннисных тренировок не было. Артур пролежал до самого вечера в кровати, накрывшись головой. На улице сияло солнце, гроза и дождь умчались поливать другие земли, Артур плотно зашторил окна и лежал в темноте, как в склепе. Помощница по хозяйству, которая весь день к нему заглядывала, не заболел ли, объяснял, что ему просто жарко, а маме вечером, что перегрелся на солнце и ему жжет кожу. Но на самом деле Артур мысленно вызывал Ауреку и пытался представить, что происходит сейчас в их доме, как там к Саверии готовится, что делает. Инструменты, которые натащил он из подвальной мастерской и достал из своих баулов, поражали разнообразием, и Артур жалел, что не решился спросить, что и для чего нужно. А теперь уже не спросишь. На тренировку Артур собрался заранее. Отвёз его туда водитель, а забирали родители. Уставшие, но довольные, возвращались они домой после многочисленных сетов и обсуждали игру. Вела машину мама, папа крутил головой, и мешал Артуру смотреть. А как раз через переднее пассажирское окно, как казалось Артуру, дом можно было увидеть лучше всего. Сгущались сумерки, еще серые, не черные. И когда дом показался, Артур опустил стекло и уставился на него. Что там? Горит огонь в окне? Эх, все-таки далеко не увидеть, перемудрил Ксаверий. Артур расстроился. И, конечно же, как только он уже был готов сдаться, высокое красное пламя в окне второго этажа оказалось заметным. Ксаверий жив. Он подал знак. Артур не удержался и отправил к Ксаверию смайлик, два пальца вверх, Виктория. Немного это энергии у телефона, но ее хватит, хватит. Аналогичный смайлик прилетел в ответ. А Урика и ее отец все еще там, в доме, и живы. Ну, почти. На следующий день тренировки не было, но Артур придумал себе дело в городе и хитро подгадал так, чтобы обратная дорога пришлась как раз на девять часов вечера. Его подхватила мама и лихо мчала домой по шоссе. Артур смотрел, смотрел, как только его взору открылась печальная долина. В ранних сумерках дом реки был еще хорошо виден, и огонек в окне горел, яркий-яркий, «Видимо, огонь отражает тот стальной лист», — пришёл к выводу Артур. «Что отражает стальной лист?» — переспросила мама. Артур похолодел. Он произнёс это вслух? Или мама, как и Рика, теперь может читать мысли? «А?» — на всякий случай Артур воспользовался безотказным методом, изобразил дурачка. «Ты пробормотал что-то? Я не расслышала», — улыбнулась мама и сама подала идею «Поёшь, что ли?» «Да-да, песня такая», — тут же подхватил Артур, «Рэп читаю». «Не складно как-то», — сморщила нос мама. «Ну уж как есть», — принялся осмешить её Артур, «Не я придумал, а давай ещё почитаю». Мама отказалась, и, к счастью, тут же ей кто-то позвонил. Скоро они были дома, и спал в эту ночь Артур спокойно и крепко. Он не увидел огня в окне спустя три тренировки. До этого Ксаверия отвечал на сообщение Артура «Тружусь, я здесь, ок». Бывало, просто рисовал смайлики, обозначавшие «жив». Писал ему Артур раз в день не отвлекал. «Да, был на связи». Но вот безлунным вечером под чистым звёздным небом дом меловых гор не подал знака. Остался тёмным, и ни в одном окошечке не сверкнул огонь. И ехала машина с Артуром как раз медленно. Впереди неторопливо двигалась фура, а за ней небольшой караван. Артур внимательно вглядывался. Тьма. Только звёзды над долиной, только встречные фары на дороге. Он набрал сообщение. Оно доставилось, но Ксаверий не ответил. И снова дня у Артура не было. Утреннее сообщение тоже осталось без ответа. После обеда он увидел, как фургончик грузятся строители, которые завершили монтажные работы в оранжерее. Напросился довезти его с велосипедом. «Куда довезти?» — поинтересовался грузчик, сильно похожий на уважаемого Аксакала, может, родственник. «До города?» — не стал мелочиться Артур. Но фургон направлялся не в город. Артур вышел на повороте в район, сидел в придорожном кафе, лежал в липовой обсадке, играл в телефоне, стараясь унять волнение. Ждал вечер. Когда ждался, так сел на велосипед и поехал. Ехал легко, мышцы накачались изрядно, ноги уверенно пружинили, тренер по теннису хвалил. «И всё-то хорошо, но телефон не отвечал». Артур, уже подъезжая к заветной долине, решился позвонить к Саверию. Сигнал шёл, трубку никто не снимал, и не было огня в окошке. Артур остановился и посмотрел. Не было. Не было второй вечер подряд. Совсем стемнело. Артур стоял, чуть съехав в шоссе на старую дорогу, смотрел и ждал, вдруг мелькнет условный сигнал, Вдруг зажжется огонь в окне второго этажа умирающего замка. А время шло. Несколько раз звонила мама. Выхватив у нее трубку, гневно выступил отец. Артур обещал прибыть вот-вот и продолжал всматриваться и ждать сигнала. Вдруг к саверий просто сбился, потерял счет времени, не понял, насколько давно стемнело, вот и не зажег свою жаровню. И Артур стоял, сидел, ходил... Ждал. Когда часы показали одиннадцать, осторожно поехал по обочине, домой. «Если в какой-то вечер ты не увидел огня и на второй не увидел тоже, на третий приезжай, значит, я умер». Стучали в голове слова Ксаверия. «На третий приезжай, на третий приезжай». А не сказал, когда именно приезжать. Не обязательно же вечером. Артур решил ехать утром, чтобы было светло и всё видно.